8. Пол холодный, и это чувствуется сквозь фланелевую ночную рубашку, фланелевые пижамные штаны и шелковые трусики под ними. Эта комната, как и все остальные наверху, обогревается воздуховодами, выпускные отверстия которых расположены на уровне плинтусов. Она может ощутить тепло свободной рукой, той, что не держит руку Скотта, но радости в этом мало. Котел обогревателя работает без устали, горячий воздух идет наверх, через выпускные отверстия поступает в комнаты, в каких-то шести дюймах от них тепло еще есть, а потом пуф, ушло, как полоски на столбе у парикмахерской, как поднимающийся сигаретный дым, как мужья. Иногда. Не обращай внимания на холодный пол не обращай внимания назад, даже если он посинеет. Если ты можешь что-то для него сделать, делай». «Но что это что-то? С чего ей нужно начать?» Ответ приходит со следующим порывом ветра. «Начни с лечения чаем». Он никогда не говорил об этом, потому что я никогда не спрашивала... Фраза вылетает из нее так быстро, что сливается в одно длинное экзотическое слово. Если так, это экзотическое слово — ложь. Он ответил на ее вопрос о лечении чаем в ту ночь в отеле Оленьи и рога», в постели, после любви. Она задала ему два или три вопроса, но один, который имел значение, ключевой вопрос, был первым. И вроде бы простым. Он мог ответить односложно «да» или «нет», но когда Скотт Лэндон отвечал на заданный вопрос «да» или «нет»? И, как выяснилось, вопрос этот оказался пробкой, выбитой из бутылки. Почему? Потому что он вернул их к Полу. И история Пола главным образом была историей его смерти. А смерть Пола привела к... «Нет, пожалуйста», — шепчет она и понимает, что слишком уж сильно сжимает его руку. Скотт, само собой, не протестует. Как и принято в роду Лэндонов, он ушел, стал тупаком. Звучит забавно, почти как шутка из юмористической передачи «Хи-хи-ха-ха». «Эй, Бак, а где Рой?» «Ну, я тебе скажу, Минни, Рой ушел в тупаки». Зрители покатываются со смеху. Но Лизи не смеется, и ей не нужны внутренние голоса, чтобы объяснить, что Скотт ушел в страну тупаков. И если она хочет вернуть его, сначала ей самой нужно последовать за ним туда. «Господи, нет!» — стонет она, потому что в глубине сознания уже понимает, что означает принятие такого решения. «Господи, господи, неужели я должна...» Бог не отвечает, да и не нуждается она в его ответе. Она знает, что должна сделать. По крайней мере, с чего ей нужно начать. Она должна вспомнить их вторую ночь в отеле «Олень и рога» после любви. Они уже дремали, готовясь погрузиться в сон, и она подумала, «Хуже от этого не будет. Ты хочешь спросить его о святом старшем брате, не о старом дьяволе отце». «Не теряй времени и спрашивай». Вот она и спросила. Сидя на полу, держа его руку, начинающую холодеть, в своей, под завывание ветра и под раскрашенным в безумные цвета небом, Лизи заглядывает за занавес, который повесила, чтобы скрыть за ним самые худшие, самые необъяснимые воспоминания, и видит себя... Спрашивающую его насчет лечения чаем. Спрашивающую его...